Глава 6. Это был не козистый, насупленный ресторанчик на той улице, где жил франц. Трое мужчин молча дулись в скат. Сноска. Скат популярная в Германии карточная игра для трёх игроков. Жена одного из них, бледная как пласт остывшей телятины, сонно следила за игрой. Худенькая барышня с тиком листала в углу старый иллюстрированный журнал, в котором уже давно чьей-то химический карандаш хищно заполнил пустоты крестословиц. Дама в кротовом пальто, приятно поразившем кобацицу, и молодой человек в черепаховых очках пили вишнёвую наливку и глядели друг другу в глаза. Пьяный малый в картузе постукивал по толстому стеклу, за которым металлической колбасой сбились монеты. проигрыш всех тех, кто сунув в щель один грош, рукояткой подвигал туда-сюда жестяного жонглёрчика, пока скатывалась горошинка по извилистым желобкам. Было темновато, тихо и дымно. Рыбим блеском отливала стойка, озябшая от пивной пены, кабаччица с двумя зелёными шерстинными футболами вместо грудей и со множеством розовых веснушек на лице. Зевая, глядело туда, где локей полускрытый ширмой, пожирал рыхлую гору варёного картофеля. На стене были деревянные часы каким-то образом вделанные в оленьи рога и олеография. Встреча Бисмарка с Наполеоном III. Сноска. Олеография. Многоцветная репродукция картины, написанной маслом. Картёжники шелестели всё тише. Мы хорошо выбрали, тут уж нас никто не встретит. Он сжал под столом её руку. Не поздно ли, моя дорогая, может быть, пора? Твой дядя вернётся только в полночь, даже ещё позже, время есть. Прости, что я завёл тебя в такой кабачишка. Да нет же, нет, я говорю, тебя мы хорошо выбрали. Мы ещё выпьем чего-нибудь. Ты здесь как королева. Инкогнита. Я хотел бы с тобой пить шампанское и чтобы кругом танцевали. Она облокотилась на стол, оттянув щёку кулаком, и в странной тишине ему показалось, что он слышит, как тикают часики на её кисти, золотые, величиной с кошачий глаз. Она вздохнула, одновременно улыбнусь молчание. А скажи, ты сыт? Это такой у меня худенький, ах, что ты! И не все ли равно? Я всю жизнь был несчастен, а теперь ты со мной. Это какой-то невероятный сон. Игроки застыли, глядя в карты. Бледная одутловатая женщина, сидевшая подле них, склонилась без сил к мужчину плечу. Барышня задумалась и щека ее перестала дрыгать. иллюстрированный журнал надревке поникли сстами, как знамя в безветрье. Тишина, оцепенение. Она первая шевельнулась, и он, стряхивая с себя странную дремотность, замегал, одёрнул от ворот уто пиджака. "Я люблю его, а он беден", сказала она, шутя. Сказала и вдруг переменилась в лице. Ей по미речилось, что вот у неё тоже, как и у него, ни гроша за душой. И вот вдвоём тут в убогом кабачке в соседстве сонных ремесленников пьянец дешёвых подоскушек, в оглушительной тишине за липкой рюмочкой они каратают субботнюю ночку. С ужасом она почувствовала, что вот этот нежный бедняк действительно её муж. Её молодой муж, которого она не отдаст никому. Заштопанные чулки, два скромных платья, беззубая гребенка, комната с опущенным зеркалом, малиново-бурые от стирки и стрепнёные руки, этот кабак, где за марку можно царственно напиться. Ей сделалось так страшно, что она ногтями впилась в его кисть. Что случилось, милая моя? Я, я не понимаю. Вставай, сказала она. Заплати и пойдем, мне ни чем дышать в этой духоте. И затем, вобрав холод ясной ноябрьской ночи, она мгновенно разбогатела опять, прижалась к нему, быстро переступила, чтобы идти с ним в ногу, и в складках кротового меха он насщупал ее теплую руку. На следующее утро в постели в светлой своей спальни Марта с улыбкой вспоминала нелепую тревогу. Всё так просто успокаивала она себя. Просто у меня любовник. Это должно украшать, а не усложнять жизнь. Так оно и есть. Приятное украшение. И если бы, скажем, но странно. Она никуда не могла направить мысль. Улица Франса оканчивалась тупиком. Мысль попадала в этот тупик неизменно. Нельзя было представить себе, что Франции нет, что кто-нибудь другой у неё на примете, и нынешние дни и все будущие были пропитаны, окрашены, озарены французом. Она попыталась подумать о прошлом, о тех годах, когда она Франца ещё не знала. И вдруг у неё в воображении встал тот городок, где она как-то побывала проездом, и среди тумана этого городка, едва ею замеченного, был никогда не виденный на его, но так живо описанный французом дом, белый с зелёной крышей. И за углом кирпичная школа и худенький мальчик в очках и нелюбищая мать, то немногое, что ей рассказал француз о своём детстве, было Ярче и важнее всего, что она и впрямь пережила, и она не понимала, от чего это так. Спорила сама с собой, уязвленная в своей любви к простоте, примате и ясности. Особенно чувствителен был разлад, когда приходилось заняться каким-нибудь хозяйственным замыслом или дорогим приобретением, никак не касавшимся Франца. Как, например, всплыла мысль, что хорошо бы купить другой автомобиль. Но вдруг она сказала себе, что Франц тут ни при чём, обойдён, выпущен. И хотя ей давно грезился некий лимузин модной марки вместо надоевшего Икара, всё удовольствие от его приобретения было отравлено. Другое дело платье, которое она надивала для Франца, воскресный обед, который она составляла из его любимых блюд. И сперва всё это было странно ей, как будто она училась жить по-новому и не сразу могла привыкнуть. Её удивляло, что у неё в доме, особенно полюбившимся ей с тех пор, как Франц стал в нём, что называется, своим человеком, живёт ещё кто-то другой, а был он тут как тут. Желтоусый Шуны ел за одним столом с ней и спал на постели рядом. Её волновали его денежные дела совсем так же, как в тот уже далёкий год, когда полувесный деньгой сыпался, сыпался к нему балласт, выбрасываемый из воздушных шаров инфляции. Вот этот её интерес к делам Драйера не сочетался с новым пронзительным смыслом её жизни. И она чувствовала, что не может быть вполне счастлива без такого сочетания, однако не знала, как добиться гармонии. Как уничтожить разлад? Он ей как-то показал листок, на котором приблизительно подсчитал своё состояние. Достаточно, спросил он с улыбкой. Как ты полагаешь? Она подумала, что действительно таких денег хватит на много лет ленивой жизни. Но пока существует драйер, он должен продолжать зарабатывать. Поэтому она, пожалуй, плечами и молча отдала ему обратно листок. Они стояли у письменного стола, где рыцарь держал свой зажжённый фонарь, и по особой тишине чувствовалось, что за окнами мягко валит снег. Так оно и было. Декабрь выдался снежный, с крепкими морозами, на радость за памятливым газетным старожилам. Драйер сунул записную книжку обратно в карман и взволнованно посмотрел на часы. Нынче они втроем, он, жена и племянник, собрались в музыкальный холл. Он, как мальчик, боялся опоздать. Марта потянулась за газеты, лежавшие на столе, посмотрела объявление и хронику, прочла о том, что за пятьсот тысяч продается роскошная вилла, что нельзя, к сожалению, ожидать повышения температуры и что перевернулся автомобиль, причем был убит актер Курт Винтер, ехавший к больной жене. В соседней комнате Франц, заложив руки в карманы, у Грюма слушал жирный голос радио. В театре, просторном, многолюдном, с гигантской еще не распахнувшейся сценой, они стеснились в одной из тех необыкновенно узких лож, в которых сразу так ясно чувствуешь, что это за неудобная, карикатурно длинная, костисто-суставная мурашливая штука пара мужских ног. Особенно тяжело было долговязому Францу. Мало того, что нижние его конечности мгновенно отяжелели и заныли, Марта, невозмутимо поглядывая по сторонам шёлковым боком колена крепко сладко прижалась к его правой неловко согнутой ноге, меж тем как Драйер, сидевший слева и немного позади, легонько оперся об его плечо и щекотал ему ухо углом программы. Францу было невыносимо страшно, что вот муж что-нибудь заметит, но Отстранить ногу он не мог, места не было. Да кроме того Марта изредка двигала голенью, и тогда по всему телу у него пробегали какие-то шелковые искры, от которых нельзя было отказаться. Такой огромный театр, проговорил он, слегка поводя плечом, чтобы незаметно освободиться от отвратительной в золотистых волосах руки драйера. Представляю, сколько они зарабатывают за вечер. Мест, пожалуй. тысячи две. Драйер перечитывая во второй раз программу, сказал: "Ага, вот это будет занятно. Пятый номер велосипедисты эксцентрики". Свет медленно померк, плотнее прижалась нога Марты, заиграла музыка. Немало забавного показали им в этот вечер. Господин в цилиндре на бекрин жонглировал серебристыми бутылками. Четыре японца летали на чуть скрипевших трапециях, в перерывах кидая друг другу тонкий цветной платок, которым они тщательно вытирали ладони. Клоун в спадающих ежеминут на штанах мягко ухол по сцене скользил, со свистом извучных лопался нитьком. Белая, словно запудренная лошадь нежно переставляла ноги в такт музыке. Семья велосипедистов извлекала из свойства колеса всё, что только возможно. Тюлень, отливаясь слизистой чернотой, гортанно и влажно крича, как захлебнувшийся купальщик, скользко гладко, будто смазанный салом, сигал по доске в зелёную воду бассейна, где полуголая девица целовала его в уста. Драйер извидко ахал от удовольствия и толкал франца А после того, как тюлень, получив в награду рыбу, которую он сочно хапнул на лету, был уведён, занавес на миг задёрнулся. И когда распахнулся опять, посреди сцены в полумраке стояла озарённая женщина в серебряных туфлях в чешуйчатом платье и играла на светящейся скрипке. Прожектор прилежно обдавал её то розовым, то зелёным светом, Мерцала диадема на ее лбу. Она играла тягуче, сладко, и Марта почувствовала вдруг такое волнение, такую прекрасную грусть, что полу закрыла глаза и в темноте отыскала руку Франца, и он почувствовал то же, что и она, что-то млеющее, упоительное, созвучное их любви, музыкальная феерия. Так значилось в программе. Побескивало и ныло. Звездой вспыхивала скрипка, то розовый, то зелёный свет озарял музыканшу. Драйер вдруг не выдержал. Я закрыл глаза и уши, сказал он плачущим голосом: "Скажите мне, когда эта мерзость кончится?" Мартов вдрогнул. Франц, сразу не сообразив, о чём идёт речь, подумал, что всё погибло, что Драйер всё понял, и такой ужас нахлынул на него, что даже выступили слёзы. Одновременно сцена потухла, и театр загремел, как хлынувший на железную крышу ливень. "Ты ровно ничего не понимаешь в искусстве", сухо сказала Марта, обернувшись к мужу. "А только мешаешь другим слушать". Он закатил глаза и шумно выпустил воздух. Затем приувеличенно засуетившись, быстро дёргая бровями, как человек, который хочет поскорее забыться, отыскал в программе следующий номер. Вот это дело, воскликнул он. Эластическая продукция братьев Челли. После чего всемирно знаменитый волшебник. Посмотрим. Миновала. Думал тем временем франц. На этот раз миновала. Ух, надо быть крайне осторожным. Собственно говоря, должна быть известная прелесть в том, что она вот моя, а он сидит рядом и не знает. И всё-таки страшно, господи, как страшно. Представление завершилось кинематографической картиной, как это принято во всех цирках и мюзик-холлах с тех давних пор, как появился первый обольстительный биоскоп. На мигающем экране, странно плоском после живой сцены, шимпанзе в унизительном человеческом платье совершал человеческие унизительные для зверя действия. Марта смеялась, приговаривая: «Нет, какой умный, какой умный!» Франц в изумлении цокал языком и серьезно утверждал, что это загримированный ребенок. Когда они вышли на морозную улицу, озаренную фасадом театра и подкатил верный Икар, Драйер, похватившись, что последние дни он как-то прервал свои наблюдения за шофёром и немного рассердившись на себя за то, что до сих пор не пришёл к определённому выводу, подумал, что сейчас как раз время кое-что подсмотреть. Он пристально глянул на шофёра, который поспешно натягивал меховые рукавицы, и попробовал носом поймать пар, выходивший у него изо рта. Тот встретил его взгляд и, показывая коричневые корешки зубов, выпросительно и невинно поднял брови. Холодно, холодно, быстро сказал драйер, не правда ли? Какое там, ответил шофер. Какое там? Не уловим, подумал драйер. А ведь почти наверно, пока мы были в театре, румян глаза счастливые, а впрочем, черт его знает. Ну, посмотрим, как он будет править. Но правил шофёр хорошо. Франц благоговейно сидевший на переднем стульчике, слушал гладкую быстроту, разглядывал цветы в вазочке, телефон, часы, серебряную пепельницу. Снежная ночь в расплывчатых звёздах фонарей шелестела мимо широкого окна. Я здесь выйду, сказал он, обернувшись. Мне отсюда близко пешком. Подвезу, подвезу, ответил Драйер, позевывая. Марта поймала взгляд француза и быстро едва заметно покачала головой. Он понял. Драйер, привыкнувший видеть его у себя в доме чуть ли не каждый вечер, не поинтересовался узнать, где в сущности говоря, он живёт. И это нужно было так и оставить в молчаливой и благоприятной неизвестности. Он нервно кашлянул и сказал: Нет, право же мне хочется размять ноги. Воля твоя сквозь живот проговорил драйер и постучал кулаком в переднее стекло. Зачем стучать? В скобках заметила Марта. Я не понимаю тебя. Ведь есть для этого трубка. Франц, очутившись на безлюдной белой улице, поставил воротник, засунул кулаки в карманы и с горбесь быстро пошел по направлению к своему дому. По воскресеньям на Нарядной улице в западной части города он ходил совсем иначе, но теперь было не до того, крепко пробирал мороз. Ту воскресную столичную походку было вначале не так легко усвоить. Состояла она в том, чтобы вытянув и скрестив руки непременно в хороших перчатках на животе, будто придерживаешь пальто. ступать очень медленно и плавно, выкидывая ноги носками в рось. Так шествовали все молодые щеголи по той нарядной улице, изредка глядываясь на женщин, не меняя при этом положения рук, а лишь слегка дернув плечом, и опять в рось в рось раз-два очень медленно. Но в такую ночь на безлюдном морозе человек ходит не на показ. Впрочем, Франц скоро разогрелся и даже стал посвистывать. К чёрту её мужа. Не нужно трусить. Такое блаженство ведь это даётся не всякому. Что она сейчас сделает? Верно приехала. Раздевается. Белые бёдра с двумя ямками. И, разумеется, она не солгала, когда поклялась, что только очень редко, только по долгу службы, когда иначе было бы подозрительно. Нет, это неприятная мысль. Желтоширсная гадина лезет небысь. К чёрту. Теперь она села на постель. Ещё 3-4 дома, и вот она сбросила туфли. Когда дойду вон до того фонаря, она опустит голову на подушку. Теперь перейду улицу так. Она потушила свет. У них общая спальня. Опять эта мерзость. Нет, этого сегодня не может не должно быть. Вот ещё один квартал так и она уснула. Площадь. Она спит. Завтра пятница, тут будет базар. Вот наконец-то моя улица. Чудесная скрипка и так сказочно. Прям райское что-то. И волшебник хорош был. Вероятно, это всё очень простые фокусы, легко, в общем, разкусить, в чём дело. Теперь она спит крепко. Опять что-то случилось с этим ключом, чёрта подери, вертишь, вертишь. Свет на лестнице опять не действует. Так можно загрыхотать, коли оступишься. И вот этот ключ тоже мудрит. В тускло освещённом коридоре у полуоткрытой двери своей комнаты стоял старичок хозяин и неодобрительно качал головой. Был он в сером халатике в клетчатых домашних сапожках. Ай-ай-ай, проговорил он, когда франт с ним поравнялся. Ай-ай-ай. Опять после одиннадцати ложитесь. Не хорошо, сударь. Франц сухо пожелал ему доброй ночи и хотел пройти, но тот вцепился ему в рукав. Я, впрочем, не могу сердиться сегодня, сказал он проникновенно. У меня радость. Супруга приехала. Поздравляю, сказал Франц. Но всякая радость, продолжил старичок, не отпуская его рукава, всякая радость несовершенна. Моя старушка приехала больной. Франц со болезнующих рюкнул. И вот, крикнул ясным голосом старичок, она сидит в кресле, поглядите. Он пошире приоткрыл дверь, И точно Франца увидел на спинке кресла старушечий седой затылок с какой-то наколечкой на макушке. Вот, повторил старичок, глядя на Франца блестящими, не мигающими глазами. Франц, не зная, что сказать, глупо улыбнулся. А теперь спокойной ночи, отчетливо проговорил старичок и, шмыгнув к себе в комнату, закрыл дверь. Франц было пошёл, но вдруг остановился. Послушайте, сказал он через дверь. А а как насчёт кушетки? Молчание. Он постучал. И вдруг послышался чей-то хриплый, напряжённый, фальшивый голосок. Кушетка уже поставлена, скрипнул голосок. И я вам дала мою собственную кушетку. Чудаки брезгливо усмехнулся Франц и пошел к себе. В его комнате действительно было прибавление мебельного семейства. Прибавление твердое, ветхое, сизое в мелких красноватых цветочках. Марта, когда пришла на следующий день, сморщила нос и так оставшись со сморщенным носом, кушетку потрогала, нащупала больную пружину, приподняла вялую бахрому. Ну что ж, ничего не поделаешь, сказала она наконец. Я с его старухой ссорится не намеренна. Дай-ка сюда эти две подушки. Да, так как будто лучше выглядит. И вскоре они привыкли к ней, к её седой ветхости, к причудам её пружин и к её манере неодобрительно крякать, когда на неё садились. Но ни одной кушеткой обогатилась комната Франца. Однажды, в особенно благодушную минуту, Драйер дал ему свыше положенных денег ещё некоторую сумму, и спустя недели две, кстати, сказать, близилось Рождество, в платяном шкафу появился новый жилец долгожданный смокинг. "Вот и отлично", сказала Марта, пощипывая материю. "Теперь остаётся одно: нужно тебе научиться танцевать". Придёшь завтра, мы после ужина под граммофон и попляшем. Франц с дуру явился в новом смокинге. Она пожурила его за то, что эдак зря смокинг треплет, однако нашла, что он ему к лицу. Было около 9. Ужинали обыкновенно в 9. Драйер должен был приехать с минуты на минуту. Он в этом смысле был очень аккуратен, всегда предупреждал по телефону, что настолько-то вернется раньше или позже, и бы через учаинно любил слышать в телефоне тихий ровный голос жены в нежной перспективе. Марта всегда удивлялась его точности, и несмотря на то, что сама относилась к времени бережно и внимательно, точность мужа в данном случае ее раздражала. Нынче он не звонил. А между тем прошло 20 минут, полчаса, и он не являлся. Франц, боясь измять штаны, избегал садиться, шагал по гостиной, изредка подходя к креслу Марты, но не решаясь поцеловать её, как хотелось бы, в шею под шеньон. Я голодна, сказала Марта. Не понимаю, почему он не едет. Давайте заведём граммофон, предложил Франц. Вы поучите меня пока что. Нет настроения. После ужина другое дело. Я вам говорю, что я голодна и хочется выпить чего-нибудь горячего. Прошло ещё 10 минут. Она быстро поднялась и позвонила. Огромный нежный омлет, подёрнутый рыжим крапом, сразу её оживил. Закройте, сказала она французу улыбки, кивнув в направлении к двери, которую Фрида с утра, шалевшая от зубной боли, забыла за собой прикрыть. Когда франц вернулся на своё место, она улыбнулась ещё значительней. Это был как-то первый раз, что она у себя в доме ужинает наедине с францом. Да, смокинг ему идёт. Подарить бы ему хорошенькие запонки. Милый мой, сказала она тихо и по скатерти протянула к нему руку. Осторожно, шепнул Франс, озираясь. Он не доверял стенам. Пристально уставился на него старик в сюртуке на тёмном портрете. Буфет поблескивая, смотрел во все глаза. Что-то было напряжённое в складках партьера. Хорошо ещё, что Том остался в передней, но сейчас может войти горничная. В этом доме надо говорить друг другу вы и не позволять себе никаких вольностей. Всё же не в силах противиться её улыбающемуся желанию, он провёл ладонью по её голой руке. Она медленно оттянула руку, сияя и облизываясь. Ему показалось, что вот теперь из запертия вдруг выступит дрейер. Ешьте, пейте, будьте как дома, сказала, смеясь Марта. Она была сегодня в чёрном платье с тюлем, волосы её, разделённые тончайшей бледной чертой пробора, отливали эбеновым лоском. Низкая лампа в оранжевом абажуре окатывала стол резким нарядным светом. Франц блестя на Марту обожающими очками посасывал ножку холодного цыплёнка. Она вдруг потянулась к нему, взяла из его руки полуобглоданную косточку и, смеясь одними глазами, стала её вкусно грызть, отставив пятый палец. Губы её стали сочнее, ярче. Франц, подавшись вперёд шёпотом проговорил: "Ты восхитительна, я обожаю тебя". Патома откинулся, взглянув на портье. Так бы ужинать каждый вечер. Ты да я, вздохнула Марта. Она на мгновение нахмурилась, тряхнула головой и удалым чуть-чуть фальшивым тоном воскликнула, пододвинув рюмку. Налейте-ка мне коньяку, мой дорогой Франц. А я не буду пить, боюсь, не научусь потом танцевать, сказал Франц, осторожно наклоняя графинчик. Но что ей было сейчас до танцев? Ей хотелось сидеть в этом овальном озере света, долго-долго проникаясь чувством, что так будет опять завтра, послезавтра, до конца жизни. Моя столовая, мой сервис, мой франц. Вдруг она схватилась за свою левую кисть, повернула часики, набившие всегда находиться там, где троилась голубая вена. удивлённо повела бровью На целый час опоздал. Нет, больше. Ничего не понимаю. Нажмите звонок, пожалуйста, вот над вами висит. Ему стало неприятно, что её как будто тревожит отсутствие мужа. Опоздал только опоздал, тем лучше. Она, собственно говоря, не имеет права. Почему надо звонить? сказал он, засунув руки в карманы. Она широко раскрыла глаза. Я, кажется, попросила вас нажать вот эту кнопку. В длинном луче её взгляда он непонятным образом размягк, виновато улыбнулся и позвонил. Если вы сыты, мы можем встать, сказала Марта. Впрочем, поешьте винограда. Вот эту кисть. Он стал есть виноград, тщательно выплёвывая косточки. Призрачным маятником ходила по скатерти тень чуть качавшегося звонка. Вошла бледная, осыловелая Фрида. Скажите-ка, обернулась к ней Марта. Мой муж не звонил в моё отсутствие. Фрида замерла, потом схватилась за виски. Ах, бож мой, проговорила она тихо. Ах, бож мой. Господин директор звонил около 8:00, что сейчас выезжает, чтобы подавали раньше. Простите меня. Вы, вероятно, с ума сошли, холодно сказала Марта. Простите меня, повторила горничная. Совершенно с ума сошли, сказала Марта. Горничная промолчала и подозрительно быстро моргая, стала собирать грязные тарелки. Не надо, огрызнулась Марта. Потом горничная поспешно ушла. Поразительная женщина. Пробормотала Марта, сердито облокатясь на стол и кулаками подперев щёку. Ведь она же видела, как мы садились за стол, сама же принесла омлет. Эге, это в её не сообразило, что ведь она сама видела. Позвони-ка ещё раз. Франц послушно поднял руку. Впрочем, не надо, оставь, сказала Марта. Я уж поговорю с ней после. Её охватило какое-то необыкновенное волнение. Оскалившись, она прижимала к зубам стиснутые пальцы, от чего скулы у нее поднялись, а глаза сузились. Погоди, она встала. Теперь без четверти одиннадцать, сказала она, усмехнувшись. Долго же он едет. Что-нибудь задержало? Хмуро отозвался Франц. Он был озадачен и обижен ее волнением. Она потушила свет в столовой и перешли в гостиную. Марта сняла телефонную трубку, прислушалась, хлопнула трубку обратно. Телефон за это время не испортился, сказала она. Я ровно ничего не понимаю. Позвонить что ли кому-нибудь? Франц, заложив руки за спину, ходил взад и вперед по комнате, чувствуя, что вот-вот расплачется. Марта быстро провела пальцем по табличке около аппарата, отыскала домашний номер мужчина его секретаря. Это странно, ответил тот. Я сам видел, как он поехал домой. да в вашем икаре это было, позвольте, да, около 8. Так, сказала Марта, и телефонная вилка звякнула. Она подошла к окну, отдёрнула лазурную портьеру. Ночь была ясная. Вчера началась была оттепель, да снова хватил мороз. Она видела утром, как на голом льду подскользнулась пожилая дама. Очень смешно, когда шлёпается пожилая дама. Марта, не раскрывая рта, судорожно засмеялась. Франц, судя по звуку, подумал, что она всхлипнула и растерянно подошёл. Она обернулась к нему и вдруг вцепилась ему в плечо, заскользила щекой по его лицу. "Осторожно, очки", прошептал Франц. "Заведи граммофон", сказала она, отпустив его. Будем танцевать. И не смей пугаться, я буду тебе говорить ты всякий раз, как мне вздумается, слышишь? Франц начал почтительно вертеть ручку большого лакового ящика. Когда он поднял голову, Марта сидела на диване, хмуро и странно глядя на него. Я думал вы приготовите пластинку, сказал Франц, я ведь не знаю какую. Мне расхотелось, проговорила Марта и отвернулась. Франц вздохнул. Он никогда не видел её в таком странном настроении. Вместо того, чтобы радоваться, что муж задержался, он сел рядом с ней на диван, прислушиваясь, поцеловал её в волосы, потом в губы. Она стучала зубами. "Дай мне платок", сказала она. Он принёс розовый вязаный платок, который всегда валялся в углу на кресле. Она взглянула на часы, половина двенадцатого. Франц вдруг встал. Я пойду домой, сказал он мрачно. Ты останешься, тихо сказала Марта. Он посмотрел на неё в упор и смутно подумал, что ведь тут что-то не спроста, какая-то не совсем обыкновенная тревога. Знаешь, о чём я сейчас вспоминаю, вдруг заговорила Марта. Я вспоминаю о полицейском, который писал протокол. Дай мне свою записную книжку и карандаш. Вот, он держал так перед собой книжку и писал. Какой полицейский, о чём ты говоришь? Да, правда, тебя там не было. Я как-то теперь привыкла задним числом вмешивать тебя во всё, что было. Впрочем, я тебя уже знала тогда. Перестань, сказал франц мне страшно. Это ничего, что страшно, это ничего, что прости. Я говорю глупости, я просто очень взволнована. Она держала записную книжку на коленях. Франц видел, что она с первой рисовала на страничке какие-то черточки, потом вдруг написала у свою фамилию и медленно вычеркнула. Написала опять очень отчетливо Драйер и опять вычеркнула. Посмотрела на него искосы и снова написала Драйер крупными буквами, прищурилась и стала тщательно крепко вымарывать. кончик карандаша хрустнул и сломался. Она кинула ему книжку и встала. Франс молчал. Тикали часы. Марта стояла перед ним и смотрела, смотрела, смотрела, словно внушала ему что-то. И вдруг в нестерпимой тишине хлопнула входная дверь и грянул ликующий голос Тома. Пришёл. Глухо сказала Марта, и в мгновение её лицо странно исказилось. Драйер вошёл не совсем так бодро, как всегда, и не совсем так бодро поздоровался с французом. Франц сразу ошалел от ужаса. "Почему так поздно?" спросила Марта. "Почему ты не звонил?" "Так уж случилось, моя душа, так уж случилось". Он хотел улыбнуться, но ничего не вышло. Но ну мне пора, поспешно и хрипло закричал франц. Он потом не помнил, как попрощался, как надел пальто, как оказался на улице. Это не совсем так, сказала Марта. Я чувствую, что это не совсем так. Скажи мне, в чём дело? Скучное дело, моя душа. Человек убит. К питч-шутки, шутки застонала Марта. Они сидели друг против друга у накрытого стола. Драйер потупись ел холодного цыплёнка. Марта с бледным лоснящимся лицом, с мельчайшими капельками пота над губой, где чернели тонкие волоски, глядела, прижав пальцы к вискам на белую, белую, нестерпимо белую скатерть.